Глава четвертая. Вика громко возмущалась, глядя на себя в зеркало в туалете и поправляя волосы. Вот сучка Малахова, теперь после танца на пилоне мне мужики прохода не дают. И ведь что самое интересное, знают же, раз у меня девишник, то, соответственно, я выхожу замуж. И все равно подкатывают. Она закатила глаза и помотала головой. Ой, замужние еще больше нравятся мужикам. Да-да, это статистика. Лера закивала, распыляя на декольте туалетную воду. «Запретный плод сладок, как говорится». «А ты у нас такая красотка!» Она обняла Вику. «Эх, как жаль, что твои родители не дожили до твоей свадьбы». В этот момент обе девушки перевели взгляд на открывшуюся кабинку и замерли, увидев парня со шрамом. Он рывками застегнул молнию на черных джинсах и, смерив Вику взглядом, злобно прищурился. От страха Вика прижалась к умывальнику. Вспомнила, как он оскалился, когда она показала ему средние пальцы. «Сейчас точно ударит», — с ужасом подумала Вика. Но тот, смачно харкнув мусорное ведро, молча вышел из туалета, нарочно задев ее плечом. «Вот урод!» — возмутилась Лера, когда закрылась дверь. На Леринг телефон пришло уведомление. Подруга, взглянув на экран, округлила глаза, а потом громко ахнула и схватилась за голову. «Что там, Лер?» Вика, ведомая любопытством, тоже взглянула на экран ее телефона. «О, нет!» – шепнула Вика и прижала к губам ладонь. В инстаграме Оксаны появилась новая публикация с видео, где Вика зажигала сначала со стриптизером, потом на пилоне. Они же хэштеги. «Девишник каретиной», «Каретина жжет», «Королева пилона». «Я убью эту суку!» – прошипела Вика и стремительно выбежала из туалета. Минут пятнадцать девочки искали Оксану по всему зданию. Но ни в зале, ни в холле, ни на улице, ни в селфи-зоне, где стояли изящные кресла, Оксаны не было. И трубку она не брала ни от Вики, ни от Леры. А тем временем ее публикация в Инстаграме обрастала лайками, комментариями и репостами. И добралась до Ромы. — Что я скажу ему, Лер? — дрожащим голосом спросила Вика, держа в руке звонящий телефон. С экрана ей мило улыбалась фотография Ромы. Но она знала, как он ненавидел ее увлечение из прошлого и догадывалась, что вживую он не будет с ней таким милым. За эту выходку на сцене ее ждет большой разбор полетов. «Так, для начала успокойся и сделай несколько глубоких вдохов», – советовала Лера. «Иди в тихое место. Перезвони ему. Скажи, мол, так и так, меня вызвали на сцену. Я понятия не имела, что выйдет стриптизер». Лера несколько минут инструктировала подругу, и Вика, набравшись смелости, отправилась в туалет. Она нервно кусала губу, слушала длинные гудки и прокручивала в голове слова, которые скажет Роме. Но тут дверь туалета открылась, и внутрь ввалились двое бугаев из черного джипа. Вика даже не успела взвизгнуть, как один из них закрыл ей рот ладонью, пахнувшей табаком и бензином, а второй затолкал в кабинку и закрыл дверь на защелку. В следующую секунду Вика почувствовала, как острая игла проткнула ей шею. «Ну вот ты и допрыгалась», — вкрадчиво прошептал ей в ухо парень со шрамом. Это была последняя четкая фраза, которую запомнил мозг. А дальше все происходило, как в замедленной съемке. Перед глазами плыл длинный коридор, очертания людей, цветные огоньки, которые то сливались воедино, то наоборот от движения глаз превращались в длинные полосы. Музыка слышалась отдаленно, так словно Вика была под водой. Она еле-еле передвигала ватными ногами. Один из парней держал ее за талию второй под руку. «Ну зачем ты так перебрала, крошка? Я же просил тебя поаккуратнее с алкоголем». Сказал один из них, когда они проходили мимо охранников, что стояли у входа. Вика попыталась прикричать «помогите!», но вместо этого из ее рта послышалось лишь мычание. Дальше в нос ударил свежий воздух с запахом сигаретного дыма, шедшим от куривших на крыльце. Пока Вику вели по ступенькам, она слышала мужские голоса. Вот это нахлопалась девчонка. Это та, которая танцевала? Да, вроде. Отметила девишник. Засмеялся кто-то. Затем перед глазами появились два одинаковых черных джипа, которые через пару секунд соединились в один. Вику посадили на заднее сиденье. С ней сел один из парней, а второй прыгнул за руль, захлопнул дверь, и машина тронулась.